Учения Лока Ламура продолжаются. Чуть не погибнув под занавес того, что должно было стать величайшей аферой благородных Каналей, Лок и Жан отправились на север, в лихорадочном поиске противоядия от той отравы, которая поила и в Тау Верара. И когда подошли к концу как остатки денег, так и надежды на успех, помощь явилась с самой неожиданной стороны, от могущественных вольно-наемных магов Картена. Архидон на терпение обещает излечить Лока. Но при условии, что благородные Канали выступят в нехарактерной для них роли политтехнологов. Причем играть на картенских выборах им придется против Сабеты, бывшей их боевой подруги и главной любви всей жизни Лока, пропавшей на пять лет. Скотт Линч Цикл «Благородная Каналья». Книга третья. Республика воров. Пролог. Бестумб. Если в сыром подземном лабиринте заброшенного кладбища собрать под начало изувеченного старика пару сотен голодных воришек-сирот, то вскоре окажется, что управлять ими ох, как непросто. Воровскому наставнику, угрюмому владыке сиротского королевства под сумеречным холмом Камора, еще хватало сил держать своих чумазах подопечных в узде. Разумеется, старик опасался стихийного неповиновения стаи волчат, движимых естественными порывами. Однако продолжал развивать в сиротах звериные инстинкты к выживанию, и все же власть его была непрочна, как размокшая бумага. Впрочем, в присутствии воровского наставника, под его цепким взором, замечавшим любой проступок, и в пределах слышимости его голоса, малолетние оборванцы являли собой образец послушания. А вот чтобы держать сирот в страхе даже тогда, когда воровской наставник напивался в усмерть, спал или уходил в город по делам, следовало выработать в них стойкую привычку к покорности и подчинению. Из-за ребятишек постарше и покрепче воровской наставник сколотил нечто вроде почетного караула. Горстки избранных время от времени дозволялись некоторые мизерной вольности и даже перепадали жалкие крохи того, что сходило за уважение. Однако же старик прилагал все усилия, чтобы в каждом из его питомцев укоренился глубокий, почти священный ужас перед всемогущим и всеведущим покровителем. За неисполнение приказов полагались суровые наказания. Малейшие промахи карались жестоко и беспощадно, а те, кто осмеливался перечить, вообще исчезали бесследно. Их участь ни у кого сомнений не вызывала. Должным образом устрашенным избранникам, Не оставалось ничего иного, как сорвать злость и раздражение на сиротах помладше и послабее, тоже вселяя в них священный страх. А те, в свою очередь, отыгрывались на следующих неудачниках. Таким образом, страдания и издевательства, будто нарастающее давление геологических пластов, постепенно докатывались до самых покорных и запуганных малышей. В сущности, стройная целесообразность этой системы заслуживала всяческого восхищения. Разумеется, не со стороны тех, кто оказывался на отшибе, то есть самых маленьких, слабых и одиноких. Для таких отверженных жизнь на сумеречном холме была сродни беспрестанным пинкам тяжелых сапог. Около моря было то ли пять, то ли шесть, то ли семь лет. Точно никто не знал и знать не желал. Малорослый и щуплый мальчишка вел себя более чем странно и друзей у него не водилось. Даже в смрадной толпе сирот он с необычайной остротой ощущал свое одиночество. Общий сбор на Сумеречном холме опасное время. В толпе взволнованных оборванцев Лок чувствовал себя как в дремучем лесу, где за каждым стволом притаилась угроза. В подобных случаях первое правило выживания гласило не привлекать внимания. Как обычно, по зову воровского наставника сироты, глухо перешептываясь, потянулись к огромному склепу в сердце сумеречного холма. Лог опасливо косился по сторонам. Он украдкой высматривал главных задер забияк, ни в коем случае не встречаясь с ними взглядом. За такую ошибку пришлось бы дорого поплатиться. И незаметно отступал за спины других детей, стараясь держаться на безопасном расстоянии от драчинов. Если первое правило выживания не срабатывало, как чаще всего и случалось, то, согласно второму правилу, приходилось мириться с неизбежным. Толпа за спиной Лока расступилась. Он, будто дикий зверь, инстинктивно почувствовал приближение опасности и сжался в ожидании удара. Незамедлительно последовал сильный резкий толчок в спину, прямо между лопаток. Лока, едва удержавшегося на ногах, впечатала лицом в шершавую стену туннеля. За спиной послышался знакомый хохот. Грегор Фосс, на два года старше и вдвое тяжелее Лока, Был так же недосягаем, как герцог Коморский. «Ламора, ну ты и задохлик! Чё, ноги не держит?» Грегор, вжав голову лука в царевшую земляную стену, волоком подтащил его к одной из опор, что поддерживали своды. И прибольно стукнул лбом о деревенный столб. «Эй, слабак, ты даже таракана не распялишь! Он извернется и тебя в жопу отмеет, как миленького!» Дети поблизости засмеялись по большей части из страха, дабы их не обвинили в том, что не разделяют общего веселья. Лок с огромной шишкой на лбу, спотыкаясь и даже не отплевываясь от набившейся в рот грязи, покорился тяжелой руке, хотя внутри кипел от негодования. Грегор для порядка пихнул его еще разок, презрительно фыркнул и, расталкивая толпу, отправился дальше. «Смирись, не сопротивляйся». Только так, ценой минутного унижения можно было избежать долгих часов, а то и дней нескончаемых измывательств. Ведь синяки, садины терпимия, переломанных костей или увечий пострашнее. В подземелье устремился огромный поток сирот, на грандиозном сборище присутствовали почти все обитатели сумеречного холма. В скрепе уже стоял тяжелый, спертый дух. Голова воровского наставника, сидевшего в кресле с высокой спинкой, едва виднелась над скоплением детей. Его избранники, решительно раздвигая толпу, пробирались на свои обычные места, рядом с грозным владыкой. Лок пристроился у дальней стены и вжался в нее спиной, притворившись смутной тенью. Теперь, не опасаясь нападения сзади и поддавшись минутной слабости, он обиженно скривил губы и осторожно ощупал шишку на лбу. Пальцы увлажнила кровь. Немного погодя, поток детей стал ручейком, а потом и вовсе пересох. Воровской наставник многозначительно кашлянул. Был покаянный день 77-го года сен традиционный весельный день. Под ярким весенним небом стражники герцога Коморского, в отличие от тех, кто собрался в темных подземельях Сумеречного холма, увлеченно готовили в веревке. «Весьма прискорбно», – изорек воровской наставник. «Да, весьма прискорбно, что некоторые из наших с вами братьев и сестер угодили в безжалостные объятия герцогского правосудия». А еще печальнее то, что эти недотепы попались в расставленные силки по своему собственному неразумению. Увы и ах. Недаром я вас настоятельно предупреждал и предупреждаю, голубчики мои, что работа у нас деликатная. Вот только обыватели относятся к ней предвзято, не ценят, как подобает. Лок осторожно утер грязь с лица. Замызганная рука фурбахи еще больше перемазал и без того чумазую мордашку, но привычное занятие успокаивало. Пока Лок потихоньку приводил себя в относительный порядок, властелин Сумеречного холма продолжал свою речь. «Горестный сегодня день, дорогие мои. Воистину трагический, вот что я вам скажу. Однако ведь искисшее молоко не пропадает пусту. Сами знаете, его на сыр пускают. Вот и я о том же Гологолю». Обратим нашу скорбь себе на пользу. Висельный денёк выдался ясный, солнечный. А значит, на казнь соберётся толпа ротозеев с увесистыми кошельками у пояса. Да об осторожности и позабудут, на бесплатное представление глядючи, верно? Он шевельнул двумя скрюченными пальцами, давным-давно сломанными и криво сросшимися, показывая, как висельник делает шажок вперёд и сорвается с края помоста». Пальцы, изображая падение, нелепо задергались. Старшие дети захихикали, где-то в толпе послышались давленные всклипы. Но воровской наставник никого утешать не стал. «Все вы, по нескольку человек, отправитесь сегодня казнь смотреть», – объявил он. «И да вселит это зарелище страх в ваши крохотные сердца, бесценные мои сокровища. И да будет это вам уроком и назиданием. Запомните». «Вот к чему приводит неосмотрительность, нерешительность и нерасторопность. Чтобы достойно прожить отведенный вам богами срок, надо хватать с умом и бежать опрометью. Ног под собой не чую, как адовые псы за окаянным грешником. Помните ведь, чему я вас учил? Стянул, беги куда попало, только так и можно из петли ускользнуть». «Вот и поглядите сегодня в последний раз на тех своих приятелей, которые замешкались. А прежде чем домой возвращаться», – продолжил он, понизив голос, – «каждый из вас должен свое умение показать. Во что бы то ни стало, те звонкую монету или побрякушки драгоценные. Кто с пустыми руками вернется, тот с пустым брюхом спать уляжется». «А чё, без денюжки нельзя?» – удрученно занул кто-то в толпе. Лок сразу сообразил, что это Тем из новеньких. Ему отвели роль заманухи, самую незначительную в воровской иерархии. Но к порядкам сумеречного холма мальчишка ещё не привык. И всхлипывал, наверное, тоже он. «Тебе, ягнёночек мой, можно и без денежки! прошелестел воровской наставник голосом склизким, как заплесневелый бархат. Протянул руку в толпу своих питомцев, раздвинул их, будто чахлые колоски, и накрыл скрюченной дланью бритую голову Тэма. «Но если ты, голубчик, работать не желаешь, то и мне без денежки сидеть придется. Раз уж тебя сегодняшнее восхитительное занятие не привлекает, так тому и быть. Кладбищенской землицы на твою долю хватит». «А может, я на что другое сгожусь?» – не унимался Тэм. «Может, изгодишься, дружочек», – ответствовал воровской наставник, опускаясь на колени и временно исчезая из виду. «Может, изгодишься. Я бы тебе столовое серебро чистить доверил, да вот не задача. Серебряным сервизом пока не обзавелся. Так что раз у меня другой работы для тебя нет, придется эту выполнять, верно? Ты паренек ладный, крепкий, вот только слезы из глаз ручьями хлещут». Голубчик мой, ты чего это расчувствовался? Из-зависельников? Так ведь они. Они ведь вроде как приятели наши. Ну да, приятели, а потому. Тем, секунд несчастный! Рохля, завязывай ныть! Достал уже! Воровской наставник, стремительно обернувшись, размах отвесил хлесткую за трещину. Дерзкий наглец, осмелившийся прервать речь благодетеля, повалился на своих собратьев которые, голумясь, точками и пинками поставили его на ноги. Лок не смог сдержать довольной ухмылки. На душе потеплело при виде задиры, которым отплатили его же монетой. «Веслин, а тебе нравится, когда тебя перебивают?» Осведомился воровской наставник якобы дружелюбным тоном, в котором, однако же, сквозила неприкрытая угроза. «Никак нет, сударь». «Что ж, весьма приятно обнаружить рядом с собой единомышленника». «Да-да, конечно, сударь», – с запинкой пролепетал Веслин. «Прошу прощения, сударь». Лицо воровского наставника снова расплылось в благожелательной улыбке, за миг до этого и стоявшей, как утренняя дымка под лучами солнца. «Так вот, как я уже говорил», – снова обратился он к Тему. «Весьма прискорбно, что друзьям нашим такая печальная участь уготована. И все же в петле они повиснут ни чем зря». А «Ради нашего же блага!» «Толпы зевак придут этим зрелищем любоваться, верно?» «То-то и оно!» «Неужто ж мы такую счастливую возможность упустим, а?» «Неужели напоследок ловкость и хитрость свою нашим неудачливым собратьям не покажем?» «Разве так настоящие друзья поступают?» «Нет, сударь», – промямлил Тем. «Вот именно, что нет!» «Настоящие друзья так не поступают!» «Вот мы свою дружбу и подтвердим. Проводим их в последний путь, честь по чести, верно? Как они в предсмертных судорогах забьются, мы глаз отводить ни за что не станем». «Да», – робко протянул Тем. «Как скажете, сударь». «Вот так и скажу». Воровской наставник рассеянно похлопал Тема по плечу. «Ну, ступай, мастера висельных дел». Единственные пунктуальные люди в этом проклятом городе вешать начинают ровно в полдень. Тем из вас, кто к началу казни запоздает, в 10 раз труднее придется, это я вам обещаю. Эй, пестуны, зовите своих заманух и ватунов, да за новичками присматривайте, воли им не давайте. Пестуны, дети постарше, стали выкликать имена своих подопечных. И сироты послушно потянулись к ним, а воровской наставник тем временем отволок Веслина в укромный уголок склепа для задушевной беседы с глазу на глаз. Лок криво усмехнулся и начал прикидывать, к кому из пестунов он сегодня попадет. Сгорая от нетерпения, он жаждал поскорее выбраться в город. За пределами сумеречного холма открывался простор для невероятных приключений. Там можно было опустошать чужие карманы, облапашивать простофиль и мошенничать на прополую. Хотя он и понимал, что неуемная тяга к воровству делала его изгоем в глазах окружающих, сдерживать свои порывы было для него так же невозможно, как отрастить крылья за спиной. И все же убогое существование на Сумеречном холме, полное издевок и унижений, немедленно забывалось, едва лишь он с бешено колотящимся сердцем приступал к любимому делу. А потом во весь дух улепетывал, сжимая в кулаке награбленное. За свои то ли пять, то ли шесть, то ли семь лет – Он твердо уяснил, что на свете нет занятия лучше, чем воровство. И что именно оно и дарует настоящую свободу. «Ты себя тоже наставником и благодетелем возомнил, щенок? Думаешь, у тебя лучше получится?» Переломанные пальцы лишили воровского наставника цепкости. но на руки его оставались по-прежнему крепки. И Веслина он вжал в стену с не меньшей силой, чем плотник, готовый всадить первый гвоздь в новый карниз. «Или, по-твоему, моим речам не хватает остроумия и мудрости?» «Нет, что вы, ваша милость! Простите, простите!» «Веслин, сокровище мое! Так я ж тебя завсегда прощал!» Воровской наставник небрежным жестом откинул полу ветхого сюртука, прикрывающего рукоять тяжелого мясницкого секача на поясе. Лезвие тускло блеснуло в темноте. «Вот и сейчас прощаю. И кое о чем напоминаю. А ты запоминай, хорошенько запоминай. Ну как, все запомнил?» «Ой, э, сударь, все досконально запомнил, прошу вас!» «Великолепно!» Воровской наставник, выпустив весленно, аккуратно поправил полу сюртука. «И радуйся, что эта история окончилась счастливо для нас обоих». «Премного благодарен, сударь. И еще раз прошу прощения. Понимаете, Рохля Тем все утро ноет и ноет, как проклятый. Сил нет терпеть. Он никогда не видел, как людей вешают». «Все мы когда-то смерть в первый раз видим», — со вздохом сказал Воровской наставник. Пусть себе ноет, лишь бы кошельки таскал. А вернется с пустыми руками, беда невелика. Голод – прекрасный учитель. Как бы там ни было, а я его вместе с парочкой трудных сегодня отправлю, под особым присмотром. С парочкой трудных? Рохли Тэму с беззубом будет в самый раз. О, боги! Выдохнул веслен. «Да-да, с тем самым беззубом, у которого в голове одно дерьмо, а ума не хватит в горсть посрать, даже если ему ладони к жопе пришьют. Так вот, беззуб, тем и еще один великий умник». Воровской наставник многозначительно покосился в дальний угол, где насупленный мальчуган, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, смотрел, как остальные сироты разбредаются к своим пистунам. «Ламора», – прошептал Веслин. «Говорю ж, под особым присмотром». Воровской наставник нервно погрыз ноготь на левой руке. «У него талант деньги добывать. Жаль только, что за ним глаз да глаз нужен. Ну, может, со временем образумится». «Он же чуть полгорода не спалил, сударь». «Не полгорода, а только скопище, невелика потеря». Впрочем, наказание за это он стерпел смиренно, без нытья и жалоб. Так что обсуждать здесь больше нечего. Ему нужен хороший пистун, чтобы в узде держал и разгуливаться не давал. Веслин с отвращением поморщился. «Да не криви рожу-то, я не про тебя речь веду. Вы с Грегором мне для иного надобны, ежели кто из наших вдруг в переделку попадет». Вы внимание на себя отвлечете и нерасторопных неумех прикроете. А если кого-то заграбастают, немедленно мне доложите. Благодарствую, сударь. Вот прямо всей душой. А как же иначе? Так, значит, рохля тем, недотепа без зуб и мелкий демон в рваных портках. Прямиком из самой глубокой преисподней. «Чтобы с этими межеумками справиться, светлая голова нужна. Твоей не чита. сгоняй как домушникам. Разбуди кого-нибудь». «Ой», – Веслин закусил губу, – «так ведь им это не по нраву придется». Среди обитателей Сумеречного холма домушники занимали особое положение. Поднаторевшие в воровском ремесле они промышляли только после заката». Забирались в дома почтенных горожан и крали все подряд Работой по хозяйству они себя не утруждали а спать им дозволялось целый день а мне то что за дело они сегодня все равно прохлаждаются позови кого нибудь посообразительнее воровской наставник выплюнул от грызиный полумесяц грязного ногтя вытер обсленявленные пальцы о сюртук вот что приведи ко мне с обеду. Ламора, Мора?» Наконец-то его окликнули, и не кто-нибудь, а сам воровской наставник. Лок опасливо пересек утоптанный земляной пол склепа и подошел к старому вору, который шепотом давал указания одному из своих питомцев. Перед креслом воровского наставника переминались еще двое – нытик тем и беззуб. Туповатый Растя, оставшийся без зубов из-за постоянных побоев. От дурного предчувствия у Лока захолонуло в груди. «Вот и славно, все в сборе, наиглавнейшие смельчаки, плутишки и хитрицы. Мне как раз такие сегодня нужны. Пойдете на особое дело под особым присмотром. Прошу любить и жаловать, ваш пистун», — сказал воровской наставник, указывая на сироту у кресла. Тусклое серебристое сияние алхимического фонаря осветило чумазое утомленное лицо под кожаным картузом, нахлобученным на туго повязанную косынку, из-под которой не выбивалось ни одной пряди волос. Мешковатую некогда белую рубаху и потрепанные бурые штаны. Пестун оказался девчонкой, при виде которой в локе впервые в жизни шевельнулся какой-то смутный, доселе неведомый ему животный инстинкт. На сумеречном холме девчонок хватало. Но Лок никогда не принимал их в расчет и даже не задумывался об их существовании. А сейчас он шумно втянул в себя воздух и ощутил нервную дрожь и покалывание в кончиках пальцев. Девчонка была на год старше и на голову выше Лока. И даже усталая держала себя с тем же непосредственным, словно бы врожденным превосходством, которое обычно заставляет любого мальчишку чувствовать себя крошечной букашкой под пятой великана, Впрочем, у Лока не было ни жизненного опыта, ни слов, чтобы описать ситуацию в этих выражениях. Он осознавал лишь одно. При виде этой девчонки он как будто соприкоснулся с некой великой непостижимой тайной. Ему хотелось приплясывать от восторга. Его трясло от неимоверного ужаса. Внезапно его возмутило присутствие тема и беззуба. А смысл, скрытый в слове Пестун ранил до глубины души. Локу захотелось вытворить что-нибудь эдакое, невероятное, чтобы девчонка прониклась искренним восхищением. Вдобавок щеки горели от стыда, мало того, что на лбу шишка, так еще и в дали двух сопливых межумков. «Это бед», – сказал воровской наставник, – «сегодня ей поручено за вами приглядывать, и все ее приказания должны исполняться неукоснительно, как и мои». «О ловкости рук не забывайте, но и ртов не разевайте. Хватайте все, что плохо лежит. Да, и ведите себя осмотрительно. Чтобы никаких там чистолюбивых выходок, ясно вам?» Последнюю фразу он произнес ледяным тоном, пристально глядя на Лока. «Благодарствую, сударь», – ответила Бэт голосом, в котором не сквозила даже намека на благодарность, и подтолкнула Тема с беззубом к одному из выходов из склепа подождите нас снаружи пока мы с вашим дружком пары слов перекинемся лок вздрогнул от неожиданности она хочет пары слов перекинуться с ним неужели она догадалась что он знает толк в уличном ремесле умеет облапошить простаков обывателей что он совсем не такой как эта парочка недотеп бетта огляделась положила руки локу на плечи и присела перед ним на корточки. Как только он встретился с ней взглядом, в животе отчаянно затрепыхалась какая-то неведомая зверушка, а из головы тотчас вылетели все накрепко затверженные правила о том, что в глаза смотреть никому нельзя. А потом... Потом Лок влюбился. Впрочем, он лишь много позже узнал о том, как именно называется это чувство, и о том, как сильно оно усложнит ему жизнь. А она впервые обратилась к нему напрямую – Слова эти неизгладимо запечатлелись в его сердце с такой необычайной ясностью, что ранили даже после того, как многие события детских лет стерлись из памяти. «Ты тот самый Ламора?» Он радостно закивал. «Ну тогда запоминай, засранец. Я о твоих подвигах наслышана. Значит так, рот держи на замке, а ручонки в карманах». «В своих, а не в чужих, понял?» Иначе, клянусь всеми богами, я тебя собственноручно с моста столкну. А все подумают, будто ты сам свалился. Неожиданно он почувствовал себя в пол пальца величиной. Ощущение было не из приятных. Локош орашенно плелся за Бет темом и беззубом по темным туннелям сумеречного холма. Наконец, дети вышли наружу. От солнечных лучей впрочем, не только от них, в глазах защипало. Олка охватило смятение. Он совершенно не понимал, какой из его проступков и откуда она о нем узнала, вызвал такую неприязнь у той самой особы, чьего восхищение ему хотелось заслужить больше всего на свете. Впрочем, даже унылые мысли, теснившиеся в голове, не могли отвлечь Олка от того, что творилось вокруг. Давал о себе знать инстинкт выживания. Здесь, в непостоянном изменчивом мире за пределами Сумеречного холма, все чувства пребывали в напряжении. Шум и суета большого города постепенно оттеснили размышления об Эд в дальние уголки сознания. Коморцы наслаждались первым теплым солнечным деньком после затяжных весенних дождей. В домах распахнули окна. Зажиточные горожане сменили непромокаемые плащи и накидки на летние наряды. Бедняки галели вонючими отрепьями, не снимаемыми в любое время года. Им, как и обитателям сумеречного холма, всю свою одежду приходилось носить на себе. Иначе она становилась законной добычей старьевщиков. Четверо сироток перебрались через канал по мосту, соединяющему сумеречный холм со скопищем. Олк глядел на трущобы со смешанным чувством гордости и недоумения. Неужели его мелкая проказа действительно могла привести к полному уничтожению целого городского квартала? Как уверял воровской наставник. По каналу неторопливо скользили три лодки, с которых труполовы ловко орудуя длинными жердями с крюками на конце, выволакивали из-под причалов раздутые, обезображенные до неузнаваемости тела. В ненастную погоду мертвецы никому не мешали бэт повела своих подопечных через копище, по каменным ступеням и по шатким деревянным мосткам. Держась подальше от темных извилистых закоулков, где находили пристанище пьяницы, бородячие псы, а то и кто пострашнее. Тэма лок от нее не отставали, а вот без зуб еле плелся в хвосте и все время норовил улизнуть. Когда все четверо наконец оказались в заброшенном парковом лабиринте острова Мара Бет пришлось тащить без зуба за шиворот. «У тебя что, вместо головы чирий?» – прошипела она. «Не отставай, кому говорят. Забыл, что было велено? Не дури!» Да не дурю же!» – буркнул без зуб. «Попробуй только! Живо с пустым брюхом спать отправишься! Или пусть лучше веслин тебе оставшиеся зубы выбьет!» «Нет!» Беззуб помотал головой, зевнул, изумленно огляделся, словно бы впервые осознав, где находится, а потом вырвался из цепкой хватки бет и заорал, размахивая руками. «Дай, Картуз! Дай, Картуз! Картуз хочу!» Лок нервно сглотнул. Беззуб часто впадал в истерику, словно в голове у него что-то переклинивало. Среди обитателей Сумеречного холма любая странность привлекала к себе нежелательное внимание старших детей – А поскольку беззуб ни умом, ни силой не отличался, то побои, синяки и шишки доставались ему с завидной регулярностью. Обойдешься, сказала Бет, веди себя прилично. Дай картуз! не унимался беззуб, топая ногами и сжимая кулаки. Дашь картуз буду послушный. Фиг тебя, не картуз! А послушным будешь, потому что я так велю, понял. Беззуб с неожиданным проворством подскочил к Бет и сдернул с нее картуз. От резкого движения косынка слетела с головы, и по плечам девочки рассыпалась копна золотисто-каштановых кудрей. Лок изумленно разинул рот, будто завороженный блеском локонов в лучах солнца. Вскоре он сообразил, что чьяры распространились только на него, и что рот сейчас не руки. Однако же успел заметить, что волосы Бет были двуцветными. Каштановыми у концов и ярко-рыжими на макушке. «Похоже, она их когда-то перекрасила, и теперь они отросли». Быстротой движений Бет намного без Беззуба. Он не успел опомниться, как схлопотал по физионом и злосчастным Картузом, который неведомым образом вернулся к хозяйке. «Ой, ой!» – завизжал Беззуб. быть Бет ему не удалось. Она снова хлестнула его Картузом, да так больно, что мальчишка взвыл и отшатнулся. Локс, похватившись, всем своим видом изобразил полнейшее равнодушие к происходящему. Свойственное всем обитателям Сумеречного холма в тех случаях, когда поблизости кому-то задавали взбучку. «Ой, не бей меня, пощади!» – зарыдал Беззуб. «Еще раз на карту позаришься, осел безмозглый!» – зловещим шепотом произнесла Бет, встряхивая Беззуба за шиворот. «Клянусь Азайгией! ей! исчислительницей смертей, что я тебя прямо к ней в объятия и отправлю. «Я больше не буду», – заныл он. Презрительно выпустив его ворот, она ловким движением скрыла рыжие кудри под косынкой и нахлобучила картуз. Лок подавил разочарованный вздох. «Слава богам, что никто не заметил». Бет подтолкнула без зуба вперед. «Повезло тебе, гаденыш, ох и повезло». Но ну, пошли быстрее. А вы двое не отставайте». Лок с Темом безмолвно последовали за ней, будто два испуганных утенка за мамой уткой. Лок дорожал от возбуждения. Поначалу он больше всего боялся, что спутники недотепы нанесут его репутации непоправимый урон. Но теперь решил, что их глупость поможет ему произвести на Бет должное впечатление. «Да-да, пусть себе ноют. Истерики устраивают». Домой с пустыми руками возвращаются. Может, стражники за ними в погоню бросятся, в свистки засвистят собак, спустят. Нет, Бет такого позора не стерпит. Поймет, что рядом есть кто получше. Вот он, например: Выйдя из буйных зарослей Марака четверо сирот попали в самотошное таучее. Висельный денек и впрям выдался по кожам. А потому обычно чинный старокрепостной остров, вотчина герцогов коморских, преобразился в настоящую ярмарку. Шумные толпы заполонили мощенные улочки, так что вооруженным стражникам приходилось силой прокладывать дорогу для карет, знати и богачей. Как уже догадывался Лок, жизнь за пределами сумеречного холма мало чем отличалась от жизни в подземных кладбищенских склепах. Четверо сирот гуськом протискивались сквозь скопления людей. Лок накрепко вцепился в руку Тема, а тот до боли сжал пальцы Бет, которая, не желая выпускать из виду без зуба, толкала его перед собой как таран. Малый рост не позволял Локу видеть лица взрослых, и мир для него превратился в бесконечную панораму поясных ремней, перевязей, животов различной величины, сюртучных палт и каретных колес. Бет упорно вела их на запад, к Виа-Юстике, каналу, где вот уже полтысячи лет вешали преступников. Невысокий парапет огораживал края набережной, а в семи-восьми футах под ним плескалась вода. Древняя кладка крошилась от старости, но камни держали прочно. И Бет решила, что ее подопечным оттуда будет лучше видно. Одной рукой придерживая без зуба, Бет помогла Локу и Тэму взобраться на парапет. Тэм живо пристроился ей под бочок. Лок, хоть и расстроенный тем, что рядом с Бет сесть не удалось, скандалить не стал. Напустил на себя равнодушный вид и деловито огляделся. С парапета действительно было видно лучше. На берегах канала толпились люди, торговцы в лодках на все лады расхваливали свои товары. Хлеб и булочки, колбасы и ветчину, или пиво – Всевозможные безделушки, а потом укладывали их в корзинки, привязанные к длинным шестам, и передавали на берег, где покупатели, получив желаемое, опускали в корзинки монеты. Под ногами горожан шныряли юрки и тени. Воришки сумеречного холма были заняты делом, а в толпе там и сям мелькали горчично желтые куртки городских стражников, ярых блестителей порядка. Смешение этих двух элементов, как в алхимической реакции, неизбежно создавало взрывоопасную ситуацию. Но пока все было спокойно. Ни заливистых трелей свистков, ни криков, ни погони. Движение по черному мосту перекрыли. Красные фонари вдоль каменной арки занавесили черными колпаками, предназначенными для этой цели. А на особом деревянном помосте, пристроенном к мосту с южной стороны, Уже собрались священники и герцогские чиновники. Туда же стражники вывели преступников, приговоренных к казни. У обеих оконечностей моста стояли на якоре лодки стражников, не пропуская никого под арку моста. О, когда на дело пойдем?» – спросил Беззуб. «Когда кошельки будем тырить? Или кольца, или...» Бет, которая только-только разжала пальцы на запястье Беззуба, снова стиснула его, что было сил, и зашептала... Молчи, поганец ты этакий! Рот закрой и не раскрывай, пока я не скажу. Вот посидим здесь, посмотрим честь по чести, а после повешения делом займемся. Тем задрожал и понурился, лок нетерпеливо вздохнул. Жалко, конечно, что воришек сумеречного холма повесят, так ведь жалко и того, что их вообще зацапали. А смерть в коморе поджидает повсюду: в переулках и подворотнях, в каналах и в тавернах пожарах и от морового поветрия, которое целые кварталы выкашивает. Тем ведь тоже сирота, забыл он что ли? Для Лока смерть мало чем отличалась от еды или от естественной надобности. И он совершенно искренне не понимал, почему должен горевать о том, что его знакомые вот-вот расстанутся с жизнью. Подготовка к казни шла своим чередом. На мосту забили барабаны, дробный стук разнесся над водой. Под высокой аркой моста заметалось эхо. Веселый гомон толпы сменился перешептываниями. Но вскоре стихли и они. К повешению коморцы питали большее почтение, чем к храмовой службе. «Добропорядочные жители славного комора Пробил полдневный час семнадцатого дня месяца Терастима, 77 седьмого года Сендавани. Прокричал с черного моста толстопузый Герольд в черном одеянии. Все дерзкие лиходеи признаны виновными в тяжких нарушениях законов и обычаев славного Коморра От имени и по велению его светлости Никованте, герцога Коморского и по решению достопочтимых верховных судей Красной Палаты, преступники понесут справедливое наказание за свои бесчинства и злодеяния». Констебли в констебле капюшонах подвели семерых осужденных к самому краю помоста. Тем испуганно закусил кулаки. Бет приобняла его за плечи, и Лок скрипнул зубами от такой несправедливости. «Да что же это такое? Он ведет себя паянькой, делает все, как велят, а Бет его даже не замечает. И вся ее доброта Тэму достается». «Ничего страшного, Тем, привыкнешь», – негромко сказала Бет. Слезам воли не давай, а приятелей помяни. На помосте висельных дел мастера затягивали петли на шеях осужденных. Веревки, отмеренные по росту повешенных, крепились к железным кольцам, ввинченным в помост. Комор не верар, а потому никаких хитроумных механизмов на висельном помосте не было. Преступников просто сталкивали с края. Герольд, заглянув в пергаментный свиток, провозгласил – Жеревин Тавасти – поджог, скупка краденого по предварительному сговору, нападение на чиновника на службе его светлости. Мелина Кантада – изготовление фальшивых денежных знаков и злонамеренное использование обличия, титула и имени его светлости Никованте, герцога Коморского. Кайо Веспази – грабеж, преступное лицедейство, поджог и кража лошадей. «Лорио Веспази! Скупка краденого по предварительному сговору!» Покончив со взрослыми преступниками, Герольд перешел к троим детям. Тем начал тихонько всхлипывать. «Тише!» – шикнула на него Бет. Заметив, что она держится холодно и отстраненно, Лок попытался придать своему лицу тоже равнодушное и выражение. «Глаза вот так, подбородок задран, губы плотно сжаты, но не искривлены». Вот сейчас она на него глянет и кивнет одобрительно. «Мариабелла, фамилия не установлена!» – выкрикнул Герольд. «Кража и дерзкое сопротивление властям!» «Зильда, фамилия не установлена!» «Кража и дерзкое сопротивление властям!» Висельных дел мастера деловито привязывали к ногам трех сироток груз, дабы обеспечить быстрый и надежный исход казни. Истощенные малютки весили слишком мало». «Ларс! Фамилия не установлена! Кража и дерзкое сопротивление властям!» «Зильда меня не шпыняла!» – тоненько всклипнул Тем. «И богам это ведомо!» – Успокоил его Бет. «Тише! Молчи уже!» «Преступления плоти караются умерщвлением плоти!» – торжественно возвестил Герольд. «И будете вы опущены над бегущей водой и повешены за шею, пока не умрете!» «А вода унесет ваши неупокоенные души в Железное море, дабы не чинили они никаких бед обитателям земель и прочих владений его светлости Никаванты, герцога Коморского, и дабы их по истечении должного времени приняли и рассудили милосердные боги». Герольд опустил свиток и обернулся к приговоренным. «Да свершится правосудие герцога!» Зловещие зарокотали барабаны. Один из висельных дел мастеров обнажил меч, на случай, если кто-то из преступников удумает сопротивляться. Лок, видевший казни и прежде, хорошо знал, что у приговоренных есть один-единственный шанс достойно встретить смерть. Казнь свершилась без заминки. Барабанная дробь смолкла. Желтокурточники в алых парами подступили к каждому из осужденных и столкнули их с висельного помоста. Как Лок и предполагал, Тем испуганно зажмурился, но того, что учудил беззуб, не ожидал никто. Как только семь сброшенных с моста веревок с громким хлопком дернулись то ли скрипнула пенька, то ли хрустнули шейные позвонки несчастных, беззуб заорал во все горло. <связь> Крик усиливался, звучал все звонче и дольше. Бэт прижала ладонь к губам Беззуба, навалилась на него всем телом. Над водой маятниками раскачивались тела повешенных. Четыре больших и три крошечных. У лука отчаянно колотилось сердце. Чем больше внимания они к себе привлекут, тем труднее будет шарить по карманам зевак. К ним уже оборачивались. На них устремляли встревоженные и любопытные взгляды. У коризни нацокали языками, отпускали презрительные замечания. «Тише!» – шипела Бет, схватив без хапку. «Заткнись, придурок! Молчи, кому говорят?» «Что за шум?» К ужасу Лока к ним, раздвигая толпу, решительно шагали два желтокурточника. «О, боги, только этого не хватало! А вдруг они ищут питомцев воровского наставника? Вдруг начнут расспрашивать, кто они и откуда?» Лок едва не сиганул с парапета в темную воду канала и лишь усилием воли заставил себя остаться на месте. Бэт, все еще прижимавшая ладонь к лицу без зуба, Непонятным образом изогнулась и почтительно склонила голову перед констеблями. «Мой братец младшенький», – выдохнула она. «В первый раз повешение видит. Прошу прощения, Ваша честь, мы не хотели шум поднимать. Видите, он уже успокоился». Без зуб трепыхаться перестал, зато начал истерически всхлипывать. Один из желтокурточников, пожилой, со сполосованным шрамами лицом, окинул мальчишку презрительным взглядом и спросил Бет. «Вы тут без родителей, что ли?» «Нас матушка послала», – ответила она. «Хотела, чтобы мы своими глазами увидели, к чему приводит лень, непослушание и дурная компания». «Мудрая женщина. Повешение оно всегда вразумляет. А сама-то она где?» «Матушка наша обычно ни одной казни не пропускает», – сказала Бет и смущенно понизила голос. «Только ей сегодня не здоровится. С животом скорбная» весь день в нужном чулане си. ну тогда конечно причина уважительная мыкнул констебль да не подшлют ей боги здоровичка а вот этого губа шлюпов пока я на день издумал лучше не выпускать да да ваша честь с поклоном ответила бет дома его порка ждет уж это я вам обещаю матушка расстарается вот и ступайте восвояси нечего здесь балаган устраивать уже уходим ваша честь Констебли смешались с толпой. Бет соскользнула с парапета, весьма неуклюже, потому что одной рукой все еще держала без зуба, а в другую мертвой хваткой вцепился тем. Хоть он и не орал во время казни, но смертельно побледнел, а в глазах стояли слезы. Лок облизнул губы шаршавым языком. От пристальных взглядов желтокурточников во рту пересохло. «Ну, пошли отсюда», – велела Бет. «Представление окончено, смотреть больше не на что». На обратном пути, пробираясь сквозь лес свертучных фалт, ног и животов, Лок, чтобы не отстать, с восторгом ухватился за у рубахи Бет. И не знал радоваться или огорчаться, сообразив, что она не обращает на это ни малейшего внимания. Бет снова привела их в парк Маракамарадса, где в тени раскидистых деревьев царили тишина и покой, всего в сорока ярдах от шумной толпы. В первом же укромном уголке она тычком усадила Тэма и Беззуба на землю. «Вы меня на весь сумеречный холм опозорите», — решили межеумки. «О, боги, если кто из наших это видел, стыда не оберешься». «Я не хотел», — без Беззуб. «Только их... Только они... Они ведь померли». «А ты как думал?» «Конечно, померли. Их затем и повесили, урод несчастный». Бы это хватило в горсть рубаху на груди, — а затем со вздохом сказала, «Ладно, приводите себя в порядок, время не ждет. Прежде чем на сумеречный холм возвращаться, каждый из вас должен что-нибудь украсть. Кошелек или еще какую-то цацку». Беззуб снова зарыдал, повалился на землю и запихнул в рот кулак. «Да не могу я», – затравленно произнес Тэм. «Вот что хочешь, делай, Бет, только я не могу, меня сразу же поймают». «Значит, спать тебе сегодня с пустым брюхом», – напомнила Бет. «А мне все равно», – устало вздохнул он. «Веди меня назад». «Но что мне с вами делать?» Бет потерла глаза. «Если вы с пустыми руками вернетесь, мне не меньше вашего достанется, ясно вам?» «Так ты ж домушница», – буркнул Тем. «У вас жизнь легкая». «Ага, легче не бывает», – вздохнула Бет. «Значит так». Давайте соберитесь силами. И... Не могу я! Не могу! Не могу! Лок сообразил, что настал его звездный час. На набережной Бет их от всех бед спасла, а теперь пришло время оказать ей такую же услугу. Лок улыбнулся, представив, как она удивится и обрадуется. Выпрямился во весь свой невеликий рост и многозначительно кашлянул. Бет, словно бы забыв о его присутствии, снова обратилась к тему. «Не ерепенься, не дотыка! Чего-нибудь хватанешь, а не хватанешь, так заманишь, товарищам хватать будет сподручнее!» «Ничего другого я тебе предложить не...» Лок кашлянул еще раз и нерешительно произнес. «А вот я... О, боги, а тебе чего надо?» «Я могу с ними поделиться», — сказал Лок. «Чем?» — Бет стремительно обернулась к нему. «Что ты там бормочешь? Лок запустил руку за пазуху и вытащил два кожаных кошелька и почти чистый носовой платок тончайшего шелка. «Вот, три штуки, по одной на каждого», – пояснил он. «Как и было велено, теперь можно и домой возвращаться». «Ты когда успел все это стырить?» «В толпе, по пути», – смущенно признался Лок. «Ты за беззубом присматривала, вот и не заметила». «А что я тебе сказала, что пора карманы щипать?» «Нет, но ты ведь и не запрещала». «Ах ты!» «Что ж, теперь возвращать их, что ли?» Недовольно буркнул Лок. «Не дерзи! О, боги, теперь и этот губы надул!» Воскликнула Бет, присела на корточки и взяла Лока за плечи. От ее близости Лок непроизвольно затрясся всем телом. «Что ты? Что с тобой?» Встревожилась Бет. «Ничего», — сказал Лок. «Ничего страшного». «Ох, тебя не поймешь». Она покосилась на темы и без зуба. «От вас троих одни несчастья. Двое от работы отлынивают, а третий без приказа на ходу подметки сорезает. «И что мне с вами делать?» Вздохнула Бет и взяла у Лока кошельки и платок. От прикосновения ее пальцев Лок снова задрожал. Бет, прищурившись, окинула его внимательным взглядом. Ты с утра головой приложился? Ога! Кто тебя так? И я сам упал ненароком. Ага, сам упал. Честное слово, как бы сотрясения не было. Да ты часом не заболел? Вон как дрожишь? Не, я здоров. Ну, как скажешь? Бет закрыла глаза, осторожно потерла веки кончиками пальцев: Ты молодец! Выручил меня сегодня. Хочешь, я. «Короче, если к тебе кто пристанет почем зря? ты мне скажи, не стесняйся». Лок ошеломленно уставился на нее. Старший предлагал взять его под свою защиту. И не просто старший, а вот эта удивительная девочка-домушница. «Невероятно! Наверное, она может справиться с весленным эгрегором. Грегором». Опомнившись, Лок неохотно отвел глаза от пленительного лица. «Нет, вместо Веслины эгрегора Грегора появятся другие». «А его самого станут презирать еще больше, за то, что он помощи запросил. Вдобавок, она домушница, а он уличник. Она по ночам работает, а он днем. Потому они до сих пор не встречались. И как она его защитит? Нет, лучше и дальше жить по правилам. Не привлекать к себе внимания и мириться с неизбежным, как обычно». «Упал я, и все тут», – сказал он. «Со мной все в порядке». «Что ж...» – вздохнула она и с неожиданной холодностью добавила. «Да ну тебя!» Лок растерянно уставился на нее, пытаясь найти слова, которые очаровали бы это непонятное, загадочное создание. Пока он беспомощно открывал и закрывал рот, бэт отвернулась и вздернула Тэма с беззубом на ноги. «Ох, даже не верится!» – сказала она. «В общем, вам, межеумкам, за сегодняшний ужин...» Придется поджигателя скопища благодарить. Надеюсь, вам понятно, что нам всем не сдобровать, если вы хоть полсловом об этом кому-нибудь обмолвитесь». «Ого, понятно», – вздохнул Тем. «А уж как я разозлюсь, если об этом услышу», – продолжила Бет. «Не звук, а ясно тебе без зуб». Несчастный мальчуган кивнул и снова затолкал кулак в беззубый рот. «Ну, пошли на холм», – вздохнула Бет, поправляя косынку и картуз. «Вашу добычу я сама наставнику отдам». «И запомните накрепко, никому ни слова». Привычно, ухватив без зуба за шиворот, она направилась к кладбищу. Тэм, измученный, но обрадованный, покорно последовал за ней. Лок плелся в хвосте, перебирая в уме все известные ему уловки своего пока еще скромного арсенала и лихорадочно стараясь сообразить, в чем именно допустил ошибку и какую». Что он сделал или сказал не так? Что он неправильно понял? Почему она не рада, что он избавил их всех, а главное ее, от крупных неприятностей? Всю дорогу до Сумеречного холма Бет молчала, а потом, прежде чем Локс умел найти предлог и заговорить с ней, скрылась в туннелях, ведущих к склепам домушников, куда ему входить не позволялось. Всю ночь он провел в унынии, не обрадовавшись даже ужину, Заработанному своими ловкими пальцами. Злился он не на Бет, а на себя, за то, что чем-то ее обидел. Теперь, когда в жизни Лока, кроме радости, воровства и тягот повседневного существования возникло еще одно пристрастие, ему стало казаться, что внезапно удлинившиеся дни тянутся как никогда медленно. Он не расставался с мыслями о Бет. Она являлась ему во сне. Волна кудри, выпроставшись из-под косынки, золотилась под солнечными лучами, которые пробивались сквозь зеленый полог парка Марака-Мараца. Во сне кудри почему-то были не крашеными, а ярко рыжими, от кончиков до самой макушки. После этих волшебных видений он просыпался, охваченный глубоким отчаянным разочарованием, и лежал в темноте, борясь с загадочными чувствами, которые прежде его не донимали. Он должен был ее увидеть любыми способами. Поначалу он надеялся, что раз уж его в наказание заставили работать с недотепами, то Бет будет постоянно за ним приглядывать. К сожалению, в замыслы воровского наставника ничего подобного не входило. В конце концов, Лок сообразил, что на случайной встрече с Бет надежды не осталось, а значит, придется подсуетиться самому. К нарушению привычного распорядка он подошел с опаской. Это было чревато большими неприятностями. Особенно для тех, кто, как Лок, влачил бесправное существование на самой низшей ступеневой иерархии Сумеречного холма. И все же он начал бродить по склепам и туннелям огромного подземелья в надежде на встречу с Бет. Над ним глумились и измывались скучающие старшие дети. Но Лок покорно сносил насмешки, оскорбления и побои. Свято соблюдая оба правила выживания. В его жизни появилась цель – и синяки он воспринимал как награду. Младшие дети-уличники, то есть практически все, спали в повалку на земляном полу в галерее склепов, по нескольку десятков в каждом. Теперь, укладываясь спать, Лок отчаянно перебарывал дремоту и напряженно вслушивался в шороки и шуршания в туннелях, по которым домушники уходили по своим загадочным ночным делам. Прежде он всегда устраивался на ночлег в относительной безопасности – Либо поближе к середке, либо у стены. Но теперь начал ложиться с краю, хоть это и было рискованно, но позволяло заметить любое движение в туннелях. Где каждый осторожный шаг и каждая скользнувшая тень могли принадлежать ей. Как он не исхищрялся, особых успехов так и не добился. Пару раз он видел ее за ужином. Но она с ним заговаривать не стала и ловко притворилась, что вообще его не замечает. Она все время находилась в окружении своих приятелей-домушников или в компании старших уличников. И Лок хорошо понимал, что Дерзнов обратиться к ней первым совершил бы непоправимую, последнюю в своей жизни ошибку. Поэтому он ограничился тем, что выслеживал ее где только мог. Каждое мимолетное появление Бет вызывало в нем восторженное трепыхания то ли в области сердца, то ли в области живота – И с восполняла долгие дни бесплодного ожидания. В детстве время не течет из прошлого в будущее, а колышется смутным маревом бесконечного настоящего. Дни сменялись неделями, но Лок помнил только краткие счастливые минуты, проведенные рядом с Бет. Он так бережно лелеял в памяти воспоминания об их первой встрече, о том, что она ему сказала и что он ей ответил, что в конце концов ему стало казаться, будто и жизнь его началась, В тот самый день, той весной, погиб Тем. До Лока дошли слухи, что, мол, недотеп попытался стырить кошелек, за что и получил по голове на балдашникам трости. Удар проломил ему череп. Обычное дело, ничего особенного. Если найдутся очевидцы, которые подтвердят попытку ограбления, то убийца Тем отделается легко. Ему отрубят мизинец на левой руке, если он правша, и на правой, если он левша». А если свидетелей не окажется, то его повесят, ведь коморцы не дикари, понимают, что без веской причины детей убивать негоже. Вскоре погиб и Беззуб. Угодив средь бела дня под колеса тяжело груженной телеги. Наверное, это и к лучшему, решил Лок. Беззуб и тем так и не приспособились к жизни на сумеречном холме. Может быть, боги подыскали им местечко получше? Впрочем, Лок особо не горевал. Его занимало совсем другое. Спустя несколько дней после смерти Беззуба, Лок отправился на северную заставу, славившуюся своими торговыми рядами, и под холодным дождем долго высматривал, какую из богатых лавок лучше горбануть. Ближе к вечеру он вернулся на сумеречный холм, стряхнул дождевые капли с накидки, вонючего куска плохо выдубленной кожи, что по ночам служило ему одеялом, и, как водится, пошел к старшим, которые под чутким руководством Грегора и Веслина ежедневно отбирали у малышей награбленное. Обычно старшие развлекались тем, что глумились над младшими детьми, но сегодня их занимало другое. До Лока, покорно дожидающегося своей очереди, долетали неразборчивые обрывки разговора. «Он прям весь извелся. Еще бы, такую добытчицу потерять!» «Ага. Только она уж слишком много о себе воображала. Домушники они все такие. Любят важность на себя напускать. Вечно хорохорятся». «Ничего, теперь-то нас и задирать перестанут. Мы все одно под смертью ходим. Что уличники, что домушники. Разок зазевался и все. Кана!» новый месяц выдался. То одному не недотепи голову разможжили, то другой под колеса попал. А теперь вот она. Лок похолодел. «Кто?» Веслин умолк на полуслове и окинул Лока недоуменным взглядом, будто удивляясь, что младшие уличники обрели дар речи. «Что, кто, говноед?» «Ты про кого говоришь?» «Не твое дело, Сыкун. «Кто?» Лок непроизвольно жал кулаки и с бешено колотящимся сердцем выкрикнул еще раз. «Кто?» Небрежным пинком Веслен повалил поваливывал на пол. Лок видел, как сгибается нога в тяжелом сапоге, как неумолимо приближается к его лицу, но словно каменел. Пол и потолок поменялись местами, в глазах потемнело. Наконец, зарение вернулось к Локу. Он лежал навзничь. Тяжелый сапог Весли надавил ему на грудь. По глотке скользила теплая, вязкая струйка крови с привкусом меди. «Не, ну что за борзота, а?» Беззлобно осведомился Веслин. «А фиг его знает. Мозги ему отшибли, что ли?» Равнодушно ответил Грегор. «Прошу вас, скажите!» Простонал Лок. Чуть тебе надо, недоносок? Ишь ты, знать ему захотелось!» Веслин придавил Лока коленом, обшарил его рубаху и штаны. Вытащил Локову добычу. Два кошелька, серебряное жерелье, носовой платок и деревянные коробочки с джерештийскими притираниями. «Грегор, я что то не припомню, что Баламора сегодня чем-то разжился». «Ага, я тоже», – согласно кивнул Грегор. «Вот досада-то! Ну что, сыкун, будешь за ужином свою дерьмо хлебать?» Старшие дети загоготали. Лок, как обычно, оставив насмешки без внимания, попытался прибодняться с земли. Но Веслин наступил ему на шею. «Да скажите же, что случилось!» – выдохнул Лок. «Тебе зачем?» «Прошу вас, скажите, пожалуйста!» «Ну, раз ты такой вежливый, так и быть. Расскажем!» Веслин сгреб отобранное добро в грязную холщевую суму. «Домушники облажались!» «Ага, причем по-крупному», — добавил Грегор. «Хотели особняк обнести, да их загребли. Ноги унесли не все, одна так вообще в канал свалилась». «Кто?» «Бет. Говорят, там и потонуло». «Врешь!» — прошептал Лок и заорал во все горло. «Врешь!» Веслен лениво пнул его в живот. Лок скрючился и, задыхаясь, выдавил из себя. «А кто, говорит? Кто?» «Я тебе говорю, не слышишь, что ли?» «А тебе кто сказал?» «Мне герцог письмо прислал, там все прописано, придурок. У Бугида наставник мне сказал, вот кто. Бет вчера ночью утопла, ее уши не вернуть. А ты чё, на нее запал, да? Вот умора! Не, ну я с тебя тащусь!» «Да пошел ты!» – просипел Лок. Веслин снова пнул его в живот, на этот раз изо всех сил. «Грегор, мне одному с ним не справиться. Он на всю башку отмороженный. Забыл, как с нами разговаривать полагается». «Так я ж тебе завсегда помогу», – с готовностью откликнулся Грегор и саданул Лока между ног. Из-за раскрытого рта Лока вырвался сухой хрип. «Вот сейчас мы этому говнюку напомним, кто здесь главный», – ухмыльнулся Веслин. Приятели избивали Лока долго и смачно. «Ну что, Ламора, нравится тебе?» «Теперь-то ты свое место надолго запомнишь!» Лок уцелял лишь потому, что воровской наставник строго-настрого запретил смертоубийство. Грегор и Веслин вовремя вспомнили, чем грозит обернуться их невинное развлечение, иначе смолотили бы Лока в труху. Способность двигаться, а значит и воровать, вернулась к нему только два дня спустя. Все это время он провел в полузабытии без еды и питья. Друзей у него не было и ухаживать за ним никто не собирался. Однако ни выздоровление, ни любимое ремесло больше не доставляли ему никакого удовольствия. Жизнь на сумеречном холме шла своим чередом. Лок снова прятался по углам, стараясь не попадаться на глаза, покорно сносил издевательство и оскорбление, неукоснительно соблюдал первое и второе правило выживания и снова с необычайной остротой ощущал свое одиночество.